утро нас встретил уставший Джуничи, и он постучался в дверь, а когда увидел, что с нами все в порядке, облегченно вздохнул. «Так вы что-нибудь разузнали?» — спросил я, пропустив гостя в номер. «Нет», — покачал головой тот и рухнул в широкое кресло. Всю ночь допрашивал почти весь участок. Конечно, у всех алиби и, в общем, глухо. Но уже позвонил к себе и сказал, что здесь надо бы разобраться. «Что ты этот массаж скрывает? Уж слишком он скользкий тип». Полностью согласен, кивнул я. Да и вообще в участке полнейший бардак, никто и пальцем не пошевелит, если это им не интересно. И что нам теперь делать? Вступила в разговор Аена. Пока ничего, криво улыбнулся Джуничи. После учебы можете смело возвращаться домой, и я приеду к вам вечером. Уж простите, пока кем-то в клинике мне придется вас потеснить. Все нормально, ответила сестренка. Места у нас много, можете располагаться, где пожелаете. Ты бы ему еще свою комнату предложила. Благодарю, кивнул тот и встал. Ладно, мне надо бы немножко отдохнуть, а то эта ночь была слишком... веселой». Мы попрощались и разошлись. Выйдя на улицу, направились к остановке. «Может, все-таки поедешь?» — спросила сестренка. «Зачем?» — удивился я. «Здесь до офиса пара кварталов. Я просто боюсь за тебя». — ответила Аяна. — Успокойся. Я крепко обнял ее и нежно поцеловал в щеку. Все будет нормально. С этими словами посадил ее на автобус, а сам неспешно направился на работу.